ЭПИЛОГ Несмотря на то, что Шелли не вспомнил меня, я не желала и дальше вводить Дерри в заблуждение. Нужно было признаться, что люблю другого. Как бы я ни готовилась к разговору, он получился корявым и коротким. Я ожидала чего угодно, только не его спокойного и рассудительного тона. Не лучший выбор, взъерошил волосы Дерри. У него мутное прошлое. Он был пиявкой, находился в плену у повелителя загробного царствия, являлся к тебе во снах. Всё, что связано с ним, ничем хорошим для тебя не обернулось. Милгин, он не помнит ни тебя, ни прошлого, изменившего его. Ты любишь человека, которого нет. Не нужно. Хорошо, кивнул Дерри. Ты дорога мне, поэтому я принимаю твой выбор. Глухим, надтреснутым голосом произнёс он. Спасибо, не продолжай, перебил меня Дерри. До встречи в Академии. Как я и предполагала, родители, прибывшие на следующий день, ругались, охали и не отходили от меня ни на шаг, сообщив, что уже подали ходатайство о моем переводе на восьмой остров. Рен Ренова оказался прав, ответ им пришел незамедлительно. Совет островов отказывает удовлетворить ходатайство. Образование дочери Кутха – это вопрос островской важности, словно больше я не принадлежу себе самой. Рассказывать им про Шелли я не спешила, как и знакомить с ним. Люнея я дала строгий наказ не проболтаться, и она со своей задачей справилась. «Ты думаешь, он не понравится твоим родителям?» – спросила подруга. «Каким же родителям не понравится тот, кто спас их дочь?» – два раза. «Главное, как преподнести эту информацию?» – потёрла я лоб. «Не нужно им знать про гаичи и всё остальное. Пока я не придумала, как обойти эти... моменты», – рассказывая про Шелли. «А если они захотят познакомиться, а они захотят, не поведу же я их к лежачему, шарахающемуся от меня». Шелли постепенно восстанавливался. Несколько раз я заходила к нему, но он не особо желал говорить со мной. На девятый день наступила пора возвращаться в академию. С родителями мы попрощались еще вчера, их корабль отбывал на восьмой остров с рассветом. К Шелли к тому времени уже мог не только прогуливаться по палате, но и выходить во двор. Грон и Люнея вышли раньше меня, а я не могла уйти, не увидев Шелли. В палате его не было, поэтому я вышла во двор. Он сидел на скамье под ветвистой кроной жёлто-красного тополя. «Преследуешь меня?» «Мы уезжаем», — с грустью произнесла я. Совет островов вызвал меня к себе для выяснения обстоятельств. Неожиданно поделился со мной Шелли. «Надолго?» «Не знаю». Он поднял с земли листок и протянул его мне. «Ты говорила правду?» «Ты что-то начинаешь вспоминать?» «По ночам мне снятся странные вещи, пока не разобрался. Рассматривал он меня. Не верится, что ты это она». «Дочь Кутха, поправила я косу. «Тоже не верилась, но ты вселил в меня веру». «Милгэ, нам нужно идти!» — окликнула Люнея. «Давай быстрее!» — звал Грон. «Я жду тебя», — сказала я и обняла дернувшегося Шелли. По возвращении в Академию я, Карни, Люнея, Грон, Кром, Клера и Хелена собрались у озера. Всем не терпелось узнать подробности практики и того, что именно произошло с каждым из нас. Дерри тоже присоединился к нам. Со стороны казалось, что с ним все в порядке и ничего не произошло, но я чувствовала его отстраненность. Наверное, так и должно быть, ему нужно время, чтобы свыкнуться и отпустить. «Как же хорошо, что я не вошла в семёрку», — ликовала Карни, уплетая мороженое. «Сам повелитель загробного царствия сделал тебе предложение», — перехватило дыхание у Хелены. «Нашла чему завидовать», — сокнула Карни. «Ничего я не завидую», — закатила глаза Хелена. «Этого Гайча никто в жизни не видел, а тут он проявляется и делает Милгин предложение. Даже для древнего пророчества это уже перебор». «Он влюблён в мою мать, ту, которая была с Кутхом. Я вроде как похож на неё». «Это та, в которую были все влюблены?» — уточнила Хелена. «Давно тебе говорю, пора сменить прическу и задуматься над обновкой гардероба». милген ничего не нужно менять», — сухим тоном произнёс Дерри. «Это только вторая часть пророчества», — задрожала Люнея. «Сёстры Минея сказали, будет третья». «Милгин, повтори его». Когда глаза без поклонения зажгутся и изменения в неподготовленных начнутся, лишь та, что кровью связана с Творцом, откроет для себя дар иной. И, растворившись в земном мире, возродится снова. Со всеми она схожа и не схожа. И там, и здесь откроется дорога. И колесо к повтору наклонится. Она исполнит долг перед Творцом с покорностью. Тогда вернется Кутх чтобы повстречаться с дочерью. Протараторила я. Жуть жуткая. Если в первый раз чуть не грохнули Милген, то во второй раз да осталось всем нам. А что будет на третий? Нервно гоготнул Грон. Они сказали, мы все увидим его. Вы тоже. Ткнула она на карни с Кромом и Клерой. Гаича? Сжалась Клера. Кутха, ответила я. Не, ну, главное не на том свете. А так бы чего не посмотреть. Попытался ободрить всех кром, но вышло только хуже. А меня больше волнует, что за долг я должна исполнить и когда. Отчет с нас все-таки потребовали. Правда, описывать мы должны были не флору и фауну, встречающуюся на шестом острове, а наше поведение с момента землетрясения и до эвакуации. На всеобщей защите спеки потребовали уточнения за каждый его выкрик. «Мы все умрем!» Мелтум Гетум, дочери Кутха, будь он не ладен, выпустил еще несколько статей о том, как самоотверженно сражалась дочь Кутха и спровоцировала очередные волны недовольства и обожания. Рамс и Фена хоть и смотрели на меня со смесью презрения и удивления, но открыто в конфликт не вступали. Хелена и вовсе расслабилась потому мне иногда приходилось напоминать ей о маске высокомерия, присущей идеальным, которую необходимо натягивать каждый раз, выходя из дома. Крен Рубин при поддержке совета запретил печатать любые тексты, содержащие в себе упоминания дочери Кутха. Поэтому Мелтум Гетум дочери Кутха пропал, а я вздохнула, но не полной грудью. Шелли по-прежнему оставался у совета островов. И мне не позволено было ни писать, ни навещать его. Крен Рубин не сомневался в благоприятном исходе, и я верила ему. Однако уже и второе полугодие подошло к концу. Вот-вот начнутся каникулы, а от Шелли не было и весточки. От уныния, что он не помнит меня, я перешла к унынию, что я на свободе, а он снова в заточении. Поэтому в этом году я отказалась идти на ежегодный бал, как бы меня не уговаривали. Девушки не разделяли моего выбора, а уж тем более им не было понятно, как я могла отказать Дерри из-за Шелли, который не помнил меня. «Тебе вообще-то полезно иметь поддержку, а у Дерри на минуту отец в совете», – бросалась аргументами Хелена. «Да он же старше тебя, как минимум лет на двадцать. Ты вообще спрашивала, сколько ему лет?» – покачивала головой Люнея. «Он был пиявкой, маленькой и мерзкой. карни «И что ты теперь будешь делать, если он через год или два так и не вспомнит тебя?» спрашивала Клера. Я себя спрашивала о том же. «Через год или два посмотрим, а пока я хочу остаться здесь. Какой смысл наряжаться, если через 20 минут после открытия я всё равно уйду и оставлю вас? А то, может, и раньше». «Вдруг тебе понравится?» Дерри пригласит тебя на танец, мечтательно прикрыла глаза Люнея. «Именно этого мне сейчас и не нужно, как и ему». Дэрри тоже не будет ждать тебя вечно нараспев протянула хелена Не пожалеешь сама говорила он тебе нравится нравился и сейчас нравится, но я люблю шелли Кут хоть ты в разуме ее подняла руки карни Во-первых ты благодарна ему за спасение Не за одно, а за два хотя честно во второй раз вас спас остров, а ты шелли не он тебя во-вторых тебе жаль его. «Ведь из-за тебя он оказался в плену у Гаеча. В-третьих, он красивый». «Да?» Посмотрела она на Люнею и так явнула. «Это не любовь». «Да ты послала его куда подальше на этом поле из Адери», не сдержалась Хелена. «Все взгляды обратились на нее, ведь ранее об этом никому не было известно». «Извини». Вырвалась. Пожала плечами Хелена. «Я слышала весь ваш разговор». Эти твои ночные перемещения на самом деле были не от чего-то хорошего или полезного, и ты реально страдала и прорыдала всю ночь. Я хотела тебе рассказать позже, но не было удобного момента, но ну, а потом... Потом он явился из снов в явь. «Хелена!» — пыхтела я. «Дорогие мои!» — старалась сдерживать себя. «Спасибо вам за вашу заботу, но иногда нужно вовремя остановиться, как сейчас. Понимаете, о чём я?» Вы сказали всё, о чём думаете, а теперь оставьте меня и уходите. Милгин, поджала губы Люнея, мы все переживаем за тебя. На следующий год, что бы ни случилось, ты купишь самое красивое платье, сделаешь прическу, макияж и пойдёшь на этот бал. Договорились, выдвинула условия Хелена, которая не стушевалась под моим натиском. «Если только это твоё желание», – нагло улыбнулась я. «Быстро учишься». В ответ улыбнулась Хелена. «Не забывай, у меня ещё осталось одно. Шелли-то оказался нешуточным». Девушки ушли. Оставаться в душной комнате не хотелось. Я взяла разбойника и пошла на озеро, где всю ночь просидела с сухим жёлтым листком в руках, наглаживая евражку. И говорила, говорила, говорила. Хелена не забыла про моё приглашение домой на каникулы. И какие бы я сложности не придумывала, ожидая отказа, она была непреклонна. Сначала я хотела использовать своё второе желание, а затем решила, может, оно и к лучшему. Хелена была несчастлива дома, не из нужды нарядиться в цветные свитера, она приняла моё приглашение. Если соседка не зашла до поездки в гости к Выскочке, опустим, что это дочь Кутха то, может, она наконец-то примет решение, которое жаждет ее сердца, и ответит Крому взаимностью. Лимони, увидев нас на корабле, была в полном шоке. Она даже подошла уточнить, куда и зачем мы направляемся. «Слушай, я же не такая противная?» спросила Хелена после общения с моей бывшей лучшей подругой. «Боюсь, соседство со мной на тебя плохо повлияло», засмеялась я. Мне уже страшно представить, что будет с тобой после каникул. Учти, я тебя предупреждала.